Глава вторая «Ты что стонешь, бродишь тенью в круг былых своих владений?» Прекрасная грешница Николаса Роу Спустя несколько дней после похорон завещание покойного было вскрыто в присутствии надлежащих свидетелей и Джона провозгласили единственным наследником состояния дяди, которое хоть поначалу и было невелико, в силу страсти старика к стяжательству и бережливой его жизни превратилось в весьма значительное. Закончив чтение завещания, Стрепчий добавил «Тут еще на уголке приписаны какие-то слова», Они, должно быть, не относятся к завещанию, ибо не введены в него по форме в качестве приписки и не скреплены подписью завещателя. Однако, насколько я могу судить, приписка сделана рукой покойного». Он показал эти строчки Джону, который тут же признал, что они написаны почерком дяди, этим прямым и тесным почерком, таким, что, казалось, писавший стремился... Елико возможно полнее использовать каждый листик бумаги, бережно сокращая каждое слово и даже не оставляя полей. И не без некоторого волнения прочел следующие слова. «Приказываю племяннику и наследнику моему Джону Мельмату убрать, уничтожить самолично или велеть уничтожить». Портрет с подписью Джи Мельмот 1646, висящий у меня в кабинете. Приказываю ему также отыскать рукопись. Полагаю, что он найдет ее в третьем, самом нижнем левом ящике бюро красного дерева, над которым висит портрет. Она лежит среди всяких ненужных бумаг. Писанных от руки проповедей, брошюр о благосостоянии Ирландии и тому подобных. Он узнает ее по черной тесме, которой она перевязана, по выцветшей и покрытой плесенью бумаги. Он может, если захочет, прочесть эту рукопись. Только пусть лучше не читает. Во всяком случае, заклинаю его. Если заклинание умирающего может иметь силу сжечь ее. После прочтения этой странной приписки, собравшиеся вернулись к обсуждению существа дела. И так как воля старого Мельмота была выражена вполне ясно и полузаконенной форме, то все было очень скоро закончено. Официальные лица и свидетели уехали, оставив Джона Мельмота одного. Следует упомянуть, что опекуны, назначенные наследнику по завещанию, ибо он не достиг еще совершеннолетия, советовали ему возвратиться в колледж и в надлежащий срок завершить там свое образование. Однако Джон решил остаться, сославшись на то, что считает себя обязанным почтить память дяди, и провести известное время в доме покойного. В действительности побуждения его были иными. Любопытство, а может быть и некое более высокое чувство, неистовое и страшное, преследование некой смутной цели захватило его безраздельно. Опекуны его а это были соседние помещики, люди весьма уважаемые, в чьих глазах, после того, как было прочтено завещание, Джон сразу вырос. Настоятельно предлагали ему какое-то время прожить у них, прежде чем он вернется в Дублин. Юноша поблагодарил их за приглашение, но ответил решительным отказом. Тогда они велели подать лошадей, и, распростившись со своим подопечным, разъехались по домам. Мельмот остался один. Всю вторую половину дня он провел в тревожном и мрачном раздумье. Он расхаживал из угла в угол по комнате покойного дяди, подходил к двери кабинета, а потом отступал назад, глядел на свинцовые тучи и прислушивался к завыванию ветра, как будто то и другое могло не усугубить, а напротив развеять его тяжелое настроение. Наконец, под вечер уже, он вызвал старую управительницу, рассчитывая, что она так или иначе объяснит ему необыкновенные происшествия, свидетелем которых ему довелось стать в доме дяди. Старухе польстило то, что он обратился к ней, и она тут же явилась на его зов. Однако рассказать она могла очень мало. «Мы не станем докучать читателю, передавая ее бесчисленные разглагольствования». Ирландские слова и выражения, которые она употребляла, и частые паузы, вызванные тем, что она прикладывалась к табакерке и пила приготовленный из виски пунш, который Мельмот распорядился ей подать. Вот примерно то, что она сообщила. Она рассказала, что их милость, так она привыкла называть покойного, очень пристрастились, к маленькой комнатке, примыкавшей к спальне, и последние два года любили проводить там время за чтением, что люди, знавшие, что их милость богаты, пробрались в эту комнату, то есть попросту покушались их ограбить, однако, увидев, что там ничего нет, кроме бумаг, убежали, что господин ее... Был так всем этим напуган, что велел заложить кирпичом окно. Но что она твердо убеждена, в комнате не только одни бумаги, а кое-что еще. Ведь стоило ее господину не досчитаться полупенца, как он подымал шум на весь дом. Когда же окно комнаты заложили кирпичом, Он больше ни слова не промолвил. Потом их милость Стали часто запираться у себя в кабинете. И хотя раньше они никогда не любили читать, Теперь, когда им приносили обед, Их часто заставали склоненными Над какой-то бумагой, Которую они тут же прятали, Стоило только кому-нибудь войти. И один раз даже очень забеспокоились по поводу портрета, боялись, как бы кто-нибудь его не увидел. Что, зная, что в семье приключилось что-то недоброе, она всячески старалась узнать правду и даже наведывалась к Бидди Браннинген, врачевавшей всю округу Севиле, о которой у нас уже шла речь. Но та только покачала головой на белотрубку, Произнесла какие-то слова, которых нельзя было понять, и закурила. Все это было за два дня до того, как на их милость немочь нашла. Сама она стояла во дворе. В прежнее время он был окружен конюшнями, голубятней и другими строениями, как то водится в господских усадьбах. Но теперь... От всего остались лишь полуразрушенные стены, находившихся там некогда служб. И место это поросло чертополохом и сделалось прибежищем свиней. Когда их милость, велели ей запереть дверь. Их милость всегда требовали, чтобы двери запирались рано. Она поспешила исполнить их приказания». Но тут они вдруг стали вырывать из ее руки ключ и принялись ее ругать. Они ведь очень беспокоились, чтобы двери были заперты. Замки-то никуда не годились, а ключи все проржавели, и когда их поворачивали в скважине, то скрипели они так, что казалось, будто это стенают души грешников. Она постояла с минуту, видя, что господин ее рассержен, и отдала ему ключ. Как вдруг он вскрикнул и упал на порог. Она кинулась поднимать его, подумала, что ему просто худо стало. Но оказалось, что он весь похолодел и не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Тогда она стала звать на помощь, и прибежали люди с кухни. От ужаса и отчаяния она совсем растерялась, но все-таки помнит, что как только люди подняли его, он пошевелил рукой и на что-то показал. И тут она увидела, что по двору идет какой-то высокий мужчина и уходит, невесть куда. Наружные-то ворота всегда заперты, и их уже много лет не открывали. А вся прислуга толкалась в это время возле их милости в другом конце двора. Она видела этого человека, видела его тень на ограде, видела, как он медленными шагами прошел по двору и в ужасе закричала «Держите его!». Но никто не обратил внимания на ее крик. Все суетились возле господина. Когда же его перенесли в спальню, то все опять-таки думали только о том, чтобы привести его в чувство. Больше она ничего не могла рассказать. «Их милость» — это относилось уже к молодому Мельмуту — «знает столько же, сколько она». Он ведь был при дяде во время последней болезни. При нём господин и умер. Откуда же ей знать больше, чем их милости?» «Всё это верно», — сказал Мельмут. «Я, конечно, видел, как он умер. Но вы говорите, что в семье приключилось что-то недоброе». «Так вот...» Знаете ли вы что-нибудь об этом? Ровно ничего, хоть я и стара. Все ведь это было давным-давно, когда меня еще и на свете не было. Ну, конечно, так оно и должно было быть. Только скажите, дядя мой был когда-нибудь суеверен? Любил фантазировать. Мельмоту пришлось употребить несколько синонимических выражений, прежде чем собеседница его поняла, чего он от нее хочет. Когда он этого наконец добился, он услышал сказанные решительно слова. «Нет, никогда-никогда». Случалось, что их милость сиживали с нами зимой на кухне чтобы не тратиться на дрова и не топить у себя в спальне. Так не выносили они, чтобы старухи при них судачили. Уж так они не терпели их россказней, что те втихомолку курили и не смели шептаться ни о том, как на ребенка порчу напустили, ни о парне, который днем выглядел уродцем горбатым, а чуть ночь так отправлялся танцевать с порядочными людьми, на вершину соседней горы, и зазывали его туда волынкой, что как вечер, так беспременно играло. От этого рассказа мысли Мельмота сделались еще мрачнее. Если дядя его не был суеверен, то не было ли за ним какой-нибудь вины, и не было ли причиной его странной и внезапной смерти и даже того странного посещения, которое ей предшествовало, некое зло, которое он жадностью своей причинил какой-нибудь вдове или сиротам. Он стал расспрашивать об этом старуху, начав разговор осторожно, обиняками, но ответы ее полностью обелили покойного. «Человек-то он был скупой, чёрствый», — сказала она. «Но чтобы он на что чужое позарился, так этого никогда не бывало». Он целый свет мог голодом уморить, но никого ни на грош не обманул. Последнее, что оставалось Мельмуту, — это послать за бидди Бранинген». Которая все еще была в доме, и от которой он во всяком случае надеялся услышать о том недобром, что приключилось в семье. Та явилась, и когда она здоровалась с Мельмотом, любопытно было видеть на ее лице выражение властности, смешанной с подобострастием, которому ее приучила жизнь, сочетавшая в себе постыдное нищенство с наглым, но вместе с тем искусным плутовством. Придя, она остановилась на пороге, почтительно присела и пробормотала какие-то невнятные слова, которые, очевидно, должны были выражать благословение, но которые резкий тон и весь ее зловещий облик делали похожими на проклятие. Однако, как только речь зашла о самом важном деле, во всем облике ее появилась какая-то значительность, и она вся вытянулась и преобразилась наподобие Вергилиевской Олекту, одна из фурий, богинь проклятия, мести и кары по верованиям греков и римлян. Об Олекту Коей по сердцу война, клевета и гнев из засады, Вергилий упоминает в Энеиде. В поэме рассказывается, что Олекто, явившаяся во сне, царю Рутула в Турну в образе прелестной жрицы Юноны, чтобы побудить его к войне с троянскими пришельцами, встретила его возражение и мгновенно приняла свой подлинный страшный образ которая за одно мгновение из слабенькой старушки превращалась в грозную фурию. Размеренным шагом она прошлась по комнате, села, или лучше сказать, опустилась на пол у очага, как припадает к земле заяц. Простерла свои костлявые морщинистые руки к огню, и некоторое время молча раскачивалась из стороны в сторону, прежде чем приступить к рассказу. Когда она кончила говорить, Мельмо долго не мог опомниться, ошеломленный всем тем, что узнал. Поразило его и то, что такую дикую, неправдоподобную, больше того, Совершенно невероятную историю он слушал со все возрастающим волнением, охваченный то любопытством, то страхом. И в конце концов ему стало стыдно своего легковерия и безрассудства, с которыми он не в силах был совладать. И он решил в тот же вечер пойти в голубую комнату и прочесть рукопись. Решение это оказалось, однако, невозможно осуществить. Ибо когда он потребовал, чтобы ему принесли свечи, управительница призналась, что всё, что оставалось, сожгли у гроба их милости. Тогда босоногому мальчишке приказано было сбегать в соседнюю деревню за свечами. «Да поскорее!» «Да хорошо бы ещё попросить у кого-нибудь пару подсвечников!» Добавила управительница. «Неужели в доме нет подсвечников?» Удивился Мельмуд. «Как же, есть, мой дорогой, сколько угодно! Да только не время сейчас старый сундук открывать. Серебряные-то все на самом дне упрятаны. Ну, а медные те в ходу. Да толку в них нет, потому у одного верх отломан, у другого низ». «Так как же вы без них обходились?» — спросил Мельмут. «Да, в картофелину воткнешь свечу, и ладно», — ответила управительница. Итак, мальчишка побежал со всех ног. Начинало темнеть, и Мельмут, оставшись один, мог снова предаваться раздумьям. А вечер был такой, что располагал к ним и Мельмот успел вкусить их сполна, прежде чем посланный вернулся. Было холодно и темно. Тяжелые тучи предвещали полосу непрерывных осенних дождей. Одна за другой они заволакивали небо, подобно темным знаменам надвигающихся полчищ врага который сметает всё на своём пути. Мельмот приник к окну. Покосившиеся рамы, потрескавшиеся и разбитые стёкла сотрясались при каждом порыве ветра. Перед глазами его расстилалась самая безотрадная картина. Пустынный сад, в котором всё говорило, о скупости покойного хозяина обвалившаяся ограда тропинки заросшие чем-то очень мало походившим на траву хилые шаткие деревья сосыпавшейся листвой и густые колючие заросли крапивы и сорняка там где некогда были цветы Всполошенные ветром плети клонились долу бесформенно и неприютно. Всё это походило на кладбище, на сад мёртвых. Джон вернулся к себе в комнату, надеясь, что ему станет легче. Однако и там не испытал ни малейшего облегчения». Деревянные панели стен подчернели от грязи и во многих местах потрескались и обвалились. Решетка камина так давно уже не имела дела с огнем, что теперь только клубы унылого дыма могли пробиться между ее закопченными прутьями. Соломенные сиденья на шатких стульях совершенно уже провалились. Из локотников большого кожаного кресла вылезал войлок. А по краям одиноко торчали гвозди, под которыми не осталось и следа от обивки. Пострадавший не столько от копоти, сколько от времени камин украшала пара щипцов, потрепанный альманах 1750 года, давно уже остановившиеся часы, которых никто не собрался починить, и ржавое ружье без замка. Неудивительно, что вся эта картина запустения вернула Мельмота к его собственным мыслям, тревожным и неотступным. Он припомнил рассказ Сивилы слово в слово и, казалось, подвергал теперь свидетельницу перекрестному допросу, стараясь уличить ее в противоречиях. Первый из мельмотов, обосновавшийся в Ирландии, по ее словам, был офицером армии Кромвеля. Конфисковав земельный надел, он получил имение одного ирландского рода, приверженного королю. Старший брат его уехал за границу и так долго жил на континенте, что семья успела совершенно его позабыть. Родные не питали к нему любви, которая одна помогла бы сохранить в памяти его образ, ибо о путешественники этом ходили странные слухи. Говорили, что он, подобно проклятому чародею, знаменитому Глендауру, исторический Оуев Глендаур, 1364 1416 Уэльский князёк – один из вождей восстания против английского короля Генриха IV. Метьюрин цитирует историческую хронику Шекспира «Генрих IV», приводя не вполне точно слова короля о знаменитом колдуне, проклятом Глендауре. Занимался какими-то таинственными делами. Не следует забывать, что в то время... Да, впрочем, и позднее вера в астрологию и колдовство была очень распространена. Даже в самом конце царствования Карла II Драйден составлял гороскоп своего сына Чарльза, Джон Драйден, виднейший английский поэт XVII века. Нелепые сочинения Гленвилла были в большом ходу, Английский священник и философ-идеалист Джозеф Гленвилл, 1636-1680, автор многочисленных произведений философского и публицистического характера, направленных в частности против свободомыслия и атеизма его времени. Гленвин проявил себя как убежденный поборник веры в колдовство и нечистую силу, а Дель Рио и Виерус были настолько популярны. Мартин Антон Дель Рио, 1551-1608, Иезуит, автор книги «Исследование колдовства» в шести книгах. Иоган Виерус – знаменитый врач, автор трактата об обманах, творимых нечистой силой и колдовских чарах и зельях. Что один из драматургов – Шедуэл. Речь идёт о поэте и плодовитом драматурге Томасе Шедуэле. Обильно цитировал их в примечаниях к своей занятной комедии о лангширских ведьмах. Рассказывают, что ещё при жизни Мельмута путешественник посетил его. И хотя в то время он должен был уже быть в годах, к удивлению семьи, Он нисколько не постарел с того времени, когда они видели его в последний раз. Пробыл он очень недолго. Ни словом не обмолвился, ни о прошлом своем, ни о будущем. Да и родные ни о чем его не расспрашивали. Говорили, что им было как-то не по себе в его присутствии. Уезжая, он оставил им свой портрет. Тот самый, который Джон Мельмут видел в голубой комнате и который был помечен 1646 годом. И с тех пор они его больше не видели. Спустя несколько лет из Англии прибыл некий человек. Он направился в дом Мельмута, разыскивая скитальца. И с удивительной настойчивостью добивался хоть что-нибудь о нем узнать. Семья не могла сообщить ему никаких сведений, и, проведя несколько дней в волнении и непрестанных расспросах, он уехал, оставив в доме, то ли по рассеянности, то ли намеренно, рукопись, содержащую удивительный рассказ о тех обстоятельствах, при которых автор ее повстречал Джона мельмота китальца как называли этого человека, и рукопись, и портрет сохранились. Что же касается оригинала, то распространился слух о том, что он все еще жив, и что его много раз видели в Ирландии, даже и в нынешнем столетии но что он появляется не иначе, как перед смертью кого-либо в доме. Но и тогда, лишь в тех случаях, когда последние часы умирающего бывали омрачены страшной тенью зла, которое он причинил людям своими дурными страстями или привычками. Поэтому... Появление этого зловещего человека перед смертью старого Мельмота Действительное или только мнимое Никак нельзя было счесть хорошим предзнаменованием Для пути, уготованного его душе Вот что поведала Биди Бранинген Добавив к этому, что готова поклясться, что у Джона Мельмота-скитальца за все это время не выпало ни единого волоска на голове, а на лице не появилось ни единой морщины, что ей доводилось говорить с видевшими его людьми, и что если понадобится подтвердить все сказанное ею, она готова принять присягу что она ни от кого не слыхала, чтобы он с кем-то говорил или что-то ел, или заходил в чей-либо дом, кроме как в свой родной. И, наконец, что сама она убеждена, что последнее появление его не предвещает ничего хорошего ни живым, ни мертвым. Джон продолжал раздумывать обо всем, что услышал, когда свечи, наконец, были принесены. Не обращая внимания на бледные от страха лица слуг и на их предостерегающий шепот, он решительными шагами вошел в кабинет, запер за собой дверь и принялся разыскивать рукопись. Он вскоре ее нашел, его указания старого Мельмота были точны, и он их твердо запомнил, Рукопись, старая, разорванная и выцветшая, действительно лежала в упомянутом ящике бюро. Вытаскивая испачканные чернилами листы, Мельмот почувствовал, что руки его холодны, как у мертвеца. Он сел и принялся читать. «В доме была мертвая тишина». Мельмот в мрачной сосредоточенности посмотрел на свечи, снял нагар. Однако и после этого ему казалось, что горят они тускло. Может быть, ему мерещилось, что они горят голубоватым пламенем. Но в этом он не хотел себе признаться. Во всяком случае, он несколько раз менял положение и, наверное, переменил бы и место. Но в кабинете было одно единственное кресло. Он погрузился на несколько минут в какое-то забытье и очнулся только когда часы пробили двенадцать. Это были единственные звуки, которые он слышал за последние несколько часов. А в звуках, издаваемых неодушевленными предметами, в то время как все живое словно вымерло, есть что-то неописуемо страшное. Джон, словно с неохотой, посмотрел на рукопись, раскрыл ее, остановился на первых строчках. И в то время, как за стенами опустевшего дома завывал ветер, а дождь уныло стучал в дребезжащие стекла, ему захотелось... Чего же ему захотелось? Только одного. Чтобы звук ветра не был таким печальным, а звук дождя таким мучительно однообразным. Его можно за это простить. Когда он начал читать, было уже за полночь. И на десять миль вокруг все живое давно забылось сном.